Глава 25. Куда уходят ламы? В 1929 году все Рериховские ламы действительно покинули их. Это случилось не из-за их горных путешествий и не из-за незавершенного транзита в 1926 году из Москвы в американскую неизвестность. По документам ламы из СССР так и не выезжали. Они растворились в огромном бюрократическом море, которое подхватило их и понесло весьма опасные водовороты. Но художник оставался в незримой власти своих провожатых. В это время он работал над картиной «Молодой лама в горах». Вещь скромная, 15,5 на 15,5 сантиметров, картон темпера. Николай Константинович делал ее как памятный подарок старшему сыну. Композиция проста – лицо молодого буддийского монаха на фоне тибетского пейзажа. Это напоминание совсем недавно исчезло из квартиры Юрия Рериха, Ираиды Богдановой и Виктора Васильчика и теперь находится в неизвестной частной коллекции. А что же действительно случилось с самими ламами? В конце 1920-х молодой лама Андрей Владимирович Станишевский вроде бы облачился в цивильной одежды крупного востоковеда и филолога. И вот что о нем пишет в биографической статье его ученица, ташкентский востоковед Тамара Абаева. Летом 1928 года стала очевидной необходимость пресечь деятельность английской разведки на Памирском участке. И в Харок для усиления работы по охране государственной границы был отправлен один из старейших чекистов, участник штурма Зимнего дворца в октябрьские дни 1917 года Степанов. Степанов – глава полномочного представительства ОГПУ в Хароге. Его заместителем был назначен Станишевский. Волею судеб молодой лама, теперь заместитель начальника особого отдела ОГПУ на помире, оказывается связан еще с одним нашим давним знакомым. По просьбе Вавилова – Станишевский помог в сборе коллекции семенного материала из районов Северо-Западной Индии. У тех мест, где по представлениям рэриха можно было отыскать следы Иисуса Христа и Матери Мира, теперь еще появилась и ценность с точки зрения ботаников. Не менее интересное и другое сообщение. Осенью 1931 года Станишевский со своим большим другом Степановым возвращался с Памира в Ташкент. Вблизи озера Каракуль сделали дневку каравана, разбив на берегу горного ручья палатку. Под вечер показались всадники. Впереди ехал знакомый по прежним встречам, известный кинорежиссер Шнейдеров. Спешившись, он огляделся вокруг и спросил разрешения разбить свою палатку по соседству. Тут подъехал второй всадник, и Шнейдеров представил его. Управ делами совнаркома СССР и глава экспедиции, изучающий по мир. Николай Петрович Горбунов. За чаем в палатке возникла беседа, затянувшаяся до самого утра. Горбунов расспрашивал помирцев Степанова и Станишевского о по мире, рассказывал сам много любопытного и особенно запомнившуюся Станишевскому историю личных встреч с крупнейшим русским художником Рерихом. В дневниках Шнейдерова сохранилась запись об этой встрече под шутливым названием «Ночь в особом отделе». Оказывается, Горбунов, управ делами Совнаркома, в 1931 году член Госплана, который, предположительно, в 1926 году рекомендовал дом своей сестры в Улан-Баторе семье художника, и Рерих действительно были знакомы. И что самое интригующее, почему-то управ делами обсуждается со Станишевским историю личных встреч с рэрихом Наверное, потому что тот тоже особо интересуется этой темой. Дальнейшая судьба Станишевского была крайне благополучной. Он в 1937 году вступил в партию, сделал отличную карьеру как по линии разведки, так и по научной, воспитал множество учеников и скончался в 1993 году в возрасте 89 лет. Более удивительные события произошли со старым ламой Авше Нарзуновым. Современная калмыцкая исследовательница Просковья Алексеева пишет, «К 1929 году в стране начались массовые репрессии по отношению к духовенству представителям зажиточных слоев населения, но ионам, исангом кулакам. За свое зайсангское происхождение Нарзунов был сослан из Калмыкии в Нижневолжский край, в Саратовскую область. Ему в то время было 52 года». Действительно, в 1929 году имело место массовое выселение Зайсангов и их семей. На новом месте они оказались без средств к существованию, очень многие погибли. Однако о судьбе Нарзунова достоверного было известно мало. В документах из Нарк сообщается «На основании постановления уика областной исполнительный комитет. Номер 73 – от 16 октября 1929 года выселить из пределов области ниже следующих крупных скотоводов и зайсангов, больше Дербетовского улуса. Под номером 4 там указан и Нарзунов. Сам же Нарзунов называет конкретную дату выселения и место ссылки. 16 ноября 1929 года по постановлению особой комиссии при Калмобл-исполкоме выслан из пределов Калм Области в Камышинский округ, Николаевский район, село Упрямовка, как сын крупного скотовода. На сегодня последний документ, подписанный Нарзуновым, относится ко 2 мая 1930 года. Это автобиография, которая оканчивается ссылкой на авторитеты видных калмыцких коммунистов Чапчаева и Амур Санана, а также буддийского лидера Агвана Даржиева. Один из позднесоветских авторов, Юлий Аглаев, писал, «Для наглядности можно привести характеристику социальной физиономии выселяемого, данную улуской комиссией. Авше Мучкинович Нарзунов, бывший Зайсанг и землевладелец до революции 210 земли, земли бывший царский чиновник по делам Тибета при Министерстве иностранных дел, являясь в настоящее время членом ревизионной комиссии областного духовного совета и активным главой верующих калмыков, использует религиозный фанатизм темной массы во вред советской власти. Известно также, что он все же был выслан в 1929 году в город Камышин Нижневолжского края, откуда сбежал. Далее сведений о нем не сохранилось. После этого, по опубликованной версии его биографии, нам предлагается поверить, что Нарзунов в 1930 году просто исчез. Загадками окружены последние дни его коллегии по дореволюционному путешествию в Тибет Бурята Гамбажаба Цибикова, консультанта Барченко. Официальная версия гласит, что он скончался в Забайкалье своей смертью в 1930 году в возрасте 63 лет, после чего его могила была вскрыта, голова украдена. Добровольно ли согласился на выселение? Сбежал ли? Умерли? Пропал ли без вести? Далее, как мне удалось установить с помощью криминалистической экспертизы, с Нарзуновым произошло то, что возможно только в приключенческих романах. Он возникает вновь, на этот раз очень далеко от Советской Калмыкии, в Западной Бенгалии, конкретно в Дарджилинге. Здесь, вернувшись к одной из хорошо обжитых своих личин, знакомых многим местным достопочтенным гражданам, Он становится филологом, знатоком тибетского языка и санскрита, ученым ламой Лапсангом Доржи Мингиюром, мужем другой женщины и даже отцом. Но и для старого ламы, и для молодого, и для Рериха, для всех них в тот момент была важна судьба человека, с которым каждый из них так или иначе соприкоснулся. И этот общий знакомый находился на грани жизненной катастрофы. В 1927 году мы оставили Якова Блюмкина резидентом ОГПУ в холодном Улан-Батре, когда он, сделав все возможное и невозможное для каравана Рериха, погрузился в мрачное настроение. Виноват ли был далекий скучный угол, или Блюмкин переживал кризис, который можно назвать этапным, но той зимой в столице Монголии он стал предаваться разнузданному пьянству и устраивать постоянные скандалы. 27 февраля 1927 года на заседании бюро местной парт-ячейки выступающие открыто заклеймили поведение Блюнкина вынеси решение отправить протокол собрания в Москву. Дело дошло до того, что глава разведупра РКК Ян Берзин был вынужден написать заявление. Товарищ Блюмкин по приезде в Ургу затеял склоку против наших инструкторов и товарища Кангелари, начштаба Монгольской народной армии, не останавливаясь ни перед чем вплоть до дискредитации отдельных работников-партийцев перед монголами и даже терроризирования. Валентин Александрович Кангелари, 1883-1937 годы. Военный и государственный деятель СССР, репрессирован, Реабилитирован. На собрании парт-актива ячейки выдвигал идею создания в Урге Народного университета имени Блюмкина. Поведение Блюмкина весьма разлагающим образом действует на всех инструкторов и в дальнейшем может отразиться на боеспособности монгольской армии. Считаю, что в ближайшее время его нужно отозвать из монгольской армии. В кулуарах советской дипломатической миссии не менее резко высказывался о своем коллеге, штаба МНР, советский инструктор Валентин Кангелари. 15 апреля 1927 года он писал ветерану партии Адольфу Йоффе. «У нас сейчас тишина и спокойствие, в значительной степени из-за того, что Блюмкин сейчас в Москве в командировке. Все, и бюро ячеек, и зампол преда, и я, ждем его возвращения в панике». Такой трепло, склочник и болда в работе, что сказать трудно. 1927 год оказался для блюмкина негативным со всех сторон. Помимо прочего, он поссорился со многими сотрудниками советских дипломатических учреждений и с монгольским руководством, когда по прямому приказу из Москвы похитил бывшего белогвардейца, служившего инструктором монгольской армии, Ивана Нестерова, и отослал его в СССР. Еще одним пятном этого периода стало загадочное убийство 30 сентября 1927 года героя гражданской войны в Забайкалье Петра Щетинкина, который, как и Блюмкин, служил инструктором государственной военной охраны Монголии. Щетинкин был секретарем упомянутой выше парт-ячейки, жаловавшейся на Блюмкина. Сумма неприятных событий привела к тому, что в конце 1927 года Блюмкин был отозван в Москву. Возвращение в столицу оказалось для Блюмкина не только передышкой, но и работой по созданию нового шпионского проекта, связанного с учреждением резидентуры на Ближнем Востоке и борьбой против Англии и Франции. Самым удобным городом для начала такого рода действий являлся Стамбул. Далее точки возможных приложений сил располагались в Палестине, на Аравийском полуострове и в Индии. Для того, чтобы объезжать эти территории, не вызывая подозрений, Блюмкин, владевший Фарси, придумал себе легенду о персидском еврее, торговце древними рукописями. Это открывало возможности для широкого круга знакомств. На проведение такой операции Блюмкин получает одобрение от главы ИНО ОГПУ Мейера Трелиссера. И все идет хорошо, но 18 января 1928 года Кумир Блюмкина, бывший вождь и стратег Октябрьской революции Лев Троцкий, был насильно доставлен на Ярославский вокзал и под конвоем отправлен в ссылку в Алма-Ату. Теперь он красный раскольник и враг Сталина. Ровно год спустя, 18 января 1929 года, внесудебный орган «Особое совещание при коллегии ОГПУ» предъявляет ему обвинение на основании статьи 5810УК в организации нелегальной антисоветской партии, провоцировании антисоветских выступлений, подготовки вооруженной борьбы против советской власти. Его решают выслать из СССР в Турцию. И 12 февраля 1929 года он пребывает в Стамбул с женой, сыном, дочерью и несколькими сторонниками. После нескольких переездов Троцкий обосновался на вилле на Принцевых островах, в Мраморном море. Была у него и квартира в Стамбуле. Позже Блюмкин признавался. «12 апреля, проходя по улице Пера, у туннеля я случайно встретился с сыном Троцкого, Львом Седовым, которого знал раньше в СССР. Я поздоровался с ним и попросил у него информацию о событиях, приведших к высылке Троцкого. Причем заявил, что я друг, и он мне может верить». У туннеля это значит у станции фуникулера, Бейоглу. Весьма оживленное место, где в случае опасности легко затеряться, впрыгнув в вагон. Еще со слов Блюмкина. 16 апреля у меня было первое и единственное свидание с Троцким. Оно произошло в его квартире на улице Исепт-Паша и продолжалось свыше 4 часов. Настоящее название улицы хаджи Зет Хаджи-Исепт-Паша. В письме, адресованном Трелиссеру, Блюмкин делает упор не на хронометраж, а на скрытность. 16 апреля, разумеется, с соблюдением строжайшей конспирации, чтобы не провалить себя, я имел продолжительное свидание с Троцким. Неизвестно, была ли квартира на Хаджи из Зет Паша именно жилищем Троцкого. Скорее всего, это была просто конспиративная явка, выбранная потому, что эта улица ведет прямо к пристани Каботаж, удобной для отчаливания к Принцевым островам. Правительство Турции весьма серьезно помогало Троцкому. Например, премьер-министр Турции Исмет Ининю разрешил ему использовать для переписки свой почтовый ящик на собственной вилле по соседству, на третьем из Принцевых островов. Корреспонденция приходила на имя французской троцкистки Жанны Малинье. Среди писем были и послания от тайного троцкиста, шифровальщика советского посольства Восла Петра Кураедова. Этот человек находился в подчинении спецотдела Бокия. Обнаружение такой переписки нанесло бы Бокию сокрушительный удар. Жена Троцкого в своих поздних воспоминаниях сообщила о многом, что Блюмкин на следствии не сказал. Вот что она говорила. Однажды Леон Седов прогуливался по Константинополю, когда кто-то сзади зацепил его тростью за шею, расхохотался и обнял его. Это был Яков Блюмкин один из величайших солдат Красной Армии и один из самых замечательных советских агентов контрразведки на Востоке. Он был террористом, социалистом, революционером. Убил посла Германии в Москве графа Мирбаха в 1918 году, а позже вступил в партию большевиков. Он был предприимчивым и умным человеком, чем-то вроде поэта, и написал несколько исследований о великих французских стратегах. Его работа в качестве секретного агента помешала ему принять участие в политической борьбе в России, но он разделял взгляды оппозиции. Он дважды приходил к нам и сказал, что для обеспечения безопасности нам понадобится около 20 надежных людей на острове. Он предупредил, что на нас планируется нападение, и предложил передать письма тем немногим друзьям, которые у нас еще оставались в Москве. Блюмкин не отрицал, что рекомендовал Троцкому увеличить охрану но его цифры – разница с числами из воспоминаний вдовы. Блюмкин припоминал. Неоднократно Седов высказывал мнение о покушении на Троцкого и однажды попросил у меня подробных указаний о том, чтобы организовать охрану. Я это сделал. Сказал, что для охраны нужно иметь не менее восьми человек. Так он говорил это сыну Троцкого в городе или самому Троцкому на вилле? Скрывать второе было разумным. В показаниях, связанных с советами по организации охраны, Блюнкин неожиданно вспоминает и такое. К этому времени Троцкий переехал. Дело происходило в июле месяце, на Принцевые острова, на остров Принкипо. Упоминание переезда сдвигает дату возможной второй встречи на три месяца спустя после первой. Ведь Блюнкин не смог бы давать советы по охране, будучи на конспиративной квартире в Стамбуле, Он должен был осмотреть виллу на острове, которую предполагалось охранять. 20 телохранителей должны были иметь свои секторы обзора, что невозможно запланировать умозрительно. Поскольку Блюмкин, по словам Седовой, сам предупредил о том, что идет подготовка покушения на Троцкого, стоит предположить, что вторая встреча была полностью посвящена организации охраны. Поражает легкомысленность Блюмкина, рискнувшего на такие контакты. Ведь он должен был точно знать, что обо всем происходящем в этом доме и рядом сообщается в сводках местных агентов ОГПУ в Москву. Однако ни о достоверной первой встрече, ни о гипотетической второй агентами ОГПУ в Москву доложено не было. Пять свиданий с сыном Троцкого, Львом Седовым, тоже остались вне внимания оперативников ОГПУ, действовавших в Стамбуле. Со времен Первой революции 1905 года Троцкий слыл отличным конспиратором, и в изгнании он сохранил разнообразные каналы тайной связи с Москвой и Ленинградом, антисталинской оппозицией, ВКПБ. Он наладил контакты даже с теми, кто находился в заключении. Все это наводит на мысль о долгой подготовке встреч Блюмкина и Троцкого. Отмечу, что эти встречи де юре подразумевали рассекречивание легенды Блюмкина, ведь в Турции он находился на нелегальном положении, под чужим именем и с документами на другое лицо. Это было преступлением и само по себе. В следующие полгода, прошедшие после достоверной встречи с Троцким, 16 апреля Блюмкин по оперативным надобностям съездил в Палестину, Александрию, Каир, Бейрут и Дамаск. 9 августа он опять в Стамбуле. Там он снова встречается с сыном Троцкого и получает от него директивное письмо Троцкого. Оно написано химическими чернилами на полях книги Алданова «Современники». Затем Блюмкин тайно садится на советский корабль и отплывает в СССР. 12 октября мы видим его в Москве, где, по сообщению сотрудницы ОГПУ Елизаветы Горской, другой его невесты, Блюмкин выглядел подавленным. Дальнейшее его поведение самоубийственно. В Москве он неожиданно признался во встречах с Троцким, своей любовнице Горской и Карлу Радеку. Оба собеседника немедленно сообщили об этом органам ОГПУ. Вдобавок невеста доложила и о его планах бежать из СССР. 15 октября Блюнкин был арестован. После короткого следствия стенограммы его допросов были направлены Сталину. Затем внесудебный орган, коллегия ОГПУ, в которую входил и Глеб Бокий, приговаривает Блюмкина к расстрелу. 3 ноября 1929 года это решение поддерживает ЦК ВКПБ. Точная дата ликвидации Блюмкина, произошедшей во внутренней тюрьме, до сих пор неизвестна. Однако это произошло до 7 ноября, очередной годовщины революции. Безудержный революционер и авантюрист не дожил даже до своего 30-летия. Близость к Блюмкину и работа с ним теперь считаются компрометирующим фактом. Все, кто так или иначе был связан с расстрелянным, автоматически попадают под подозрение, которое может закончиться для них самым печальным образом. Это распространяется и на тех, кто имел отношение к Ререховской экспедиции. 30 марта 1930 года арестовывают доктора Рябинина, сразу же после его возвращения из-за границы. При аресте и обыске на следующий день у Рябинина находят тайник в спинке кровати, содержащий пластину золота, золотые монеты царской чеканки, награды царского времени. И, как неоспоримая причина для задержания, незарегистрированный револьвер с патронами. Зная все перипетии судьбы Рябинина, Представляется, что отнюдь не эта находка была действительной причиной его ареста. Врач находился в центре внимания спецслужб, так как был потенциальным источником сведений о загадочной экспедиции Рериха. Он провел 5 лет в соловецких лагерях, и затем, 27 сентября 1937 года, он был арестован повторно и на этот раз провел в лагере еще 10 лет. В 1947 году он вышел, и еще прожил до 1955 года в Муроме. Нечто подобное произошло и с алтайским проводником. В 1928 году в Ахраме Семенович Атаманов, староста старообрядческой общины деревни Верхний Уймон, тот, кто перевел ламу Авше Нарзунова через границу СССР и Монголии, лишается избирательных прав как перекупщик. В 1929 году старовера, высылают в Нарым. Затем, в 1931 году, его дом был конфискован и передан местным коммунарам. Атаманов умер в Нарыме. Его близкие решили бежать из ссылки. Они успешно прибыли обратно в Верхний Уймон. Как ни странно, их больше никто не тронул. В 1928 году происходит и арест человека, который сыграл главную роль в знакомстве Барченко и Бокия Приветшим к началу оккультной экспедиции. Доброжелатель Александра Барченко, сотрудник спецотдела ОГПУ Константин Константинович Владимиров, как сообщает справка к архивно-следственному делу П-21098, уже с сентября 1927 года находился в ссылке в Барнауле за преступление, предусмотренное статьей 121 УК РСФСР. Это разглашение, сообщение, передача или собирание в целях передачи должностным лицом сведений, не подлежащих оглашению. Лишение свободы на срок до трех лет. То есть Владимирову припомнили и роман с женой английского подследственного, приведший к пропаже документов, о чем говорилось в 12 главе. Через пять месяцев ссылки ему уже инкриминируется статья 193, часть 24 «Передача иностранным правительствам»,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 с конфискацией имущества. Его арест состоялся 30 мая 1928 года на основании постановления коллегии ОГПУ от 5 февраля 1928 года за совершение преступления по статье 193.24.17 УК РСФСР Владимиров был осужден к расстрелу. Однако судьба других участников этих событий не столь драматична. Их пути хоть и были опасными, однако к узилищам и эшафотом не привели. Борис Панкратов, представший перед нами в роли таинственного Голубина, имел квартиру в центре Пекина. За то время, пока он находился в экспедиции с Рерихом, она стала убежищем для Фаины Бородиной, жены главного советского советника, которую разыскивала китайская полиция. Китайский генерал Чижан Цзолинь обещал ей отрубить голову. Женщина была благополучно переправлена в СССР, но угроза разоблачения Панкратова оставалась. В 1928 году Панкратов возвратился в Пекин к своей официальной деятельности, переводчик с монгольского, тибетского и китайского консульского отдела Советского посольства, где он и работает до 1929 года. Это, однако, не значило, что он стал обычным посольским клерком. В воспоминаниях его ученика кроля собраны разного рода свидетельства о конспиративной жизни Панкратова. Вдруг в своих мемуарах пишет кроль, индийский дипломат Кришна Минон вспомнит о встрече с Борисом Ивановичем Панкратовым в буддийском монастыре, где тот пел монгольские песни. Минон Кришна. 1896-1974 Политический деятель Индии В 1935 году Он возвратится в СССР, станет видным ученым и скончается в 1979 году в возрасте 87 лет. Другой герой тибетской эпопеи, полковник Николай Викторович Кардашевский, подумывал о судьбе католического монаха в Риме и Иерусалиме. Насколько он был посвящен в конспиративные тайны Ререховского каравана. Быть может, не зря именно вместе с ним из Тяньцзиня выступили на соединение с караваном знавшие столь много панкратов и нарзунов оставим эти вопросы открытыми но вот что интересно едва полковник расстается с экспедицией и устремляется в европу его мыслями завладевает личность не менее экстравагантная чем рерих речь идет о фрэнсисе байроне Викторе и де пророке называющим себя еще и графом это был человек которого с полным правом можно было бы назвать расхитителем гробниц. На протяжении десятилетий американский археолог, веривший, что северо-запад Африки – это часть неутонувшей Атлантиды, совершал набеги на древние некрополи Туарегов. Имея польско-венгерское происхождение, он, как и Рерих, был склонен к преувеличениям и сенсациям. В пустынях Африки авантюрист искал копии царя Соломона и потерянную могилу Александра Македонского. Английская разведка отследила и новый поворот в судьбе Рериховского компаньона. Некий полковник Кардашевский из Иерусалима связался с графом, которому тогда было 32 года, и он проживал в Каире на улице Шариа Антихана, относительно предполагаемой поездки чтобы открыть для себя скрытый город в аравии очевидно шеба шеба сабейское царство существовавшее на аравийском полуострове с конца второго тысячелетия до нашей эры до третьего века нашей эры согласно имеющейся информации из палестины этот кардашевский утверждает что участвовал в ряде авантюрных экспедиций в том числе в экспедиции рериха в тибет в 1927-1928 годах. Сводная разведывательная информация Генерального штаба Индии за неделю, относящаяся к 29 мая 1928 года, показывает, что полковник Кардашевский действительно сопровождал экспедицию Рериха. Он привез письма от генерала Нокса о том, что его симпатии были пробританскими. Дальнейшие обстоятельства привели полковника в Иерусалим православный скит у Мамврийского дуба. Там, по преданию, Бог явился працу Аврааму. Здесь Кардашевского ожидала достаточно тривиальная судьба сторожа у туристического объекта. И здесь же, в 1945 году, он встретил смерть. О судьбе же электрика-экспедиции Портнягина я расскажу отдельно. Она выяснится сильно позже и повлияет на настроение одного из наших героев. Монахи, явные и мнимые, в своем явном и неявном обличии, расселись по миру и стали частью Рериховского мифа, его приснопамятными проводниками в Шамбалу, Агарту и Беловодье, к потаенным конспиративным катакомбам, где до срока спрятан тот, настоящий первородный Рерих, хранитель секретов красных махатм. Но путь его отнюдь не прервался. Теперь ему было суждено пройти тропами, Дальнего Востока.